Израильтяне понимали, что им следует проинформировать американцев о прорыве в Осло. Премьер-министр Израиля поручил Шемену Пересу отправиться в США вместе с министром иностранных дел Норвегии и дивигацией, участвовавшей в переговорах. В Америке это знали и до вступления Клинтона в должность, но сделали вид, что тайное есть тайное. Новости воспринялись с радостью и предполагали их обнародовать. От Рабина было два телефонных звонка в Америку. Секретный и официальный. сначала 25 августа Рабин позвонил госсекретарю Кристоферу и осведомился, могут ли министры иностранных дел Норвегии холст и Шимон Перес посетить его секретно в Калифорнии и проинформировать о договоренностях в Осло. 9 сентября Рабин звонил Клинтону с радостными новостями. Тогда 9 сентября 1993 года Арафат направил послание премьер-министру Рабину, в котором писал, что ООП признает государство Израиль, подтверждает свою приверженность мирному процессу и отвергает терроризм и другие виды насилия. Более того, он подтвердил, что те статьи палестинской хартии в которых отрицается право Израиля на существование, нереальны и ныне не имеют законной силы. Здесь он выдал желаемое за действительность, так как официально эти статьи отменены не были. В ответном послании 10 сентября... Рабин отметил, что правительство Израиля приняло решение признать ООП в качестве представителя палестинского народа и готово начать переговоры с ООП в рамках мирного процесса на Ближнем Востоке. Казалось, что 45-летний конфликт двух народов-соседей наконец-то близок к концу. Норвежский министр иностранных дел Йоханн Йорген Хольст, которого мало кто в мире знал, Вдруг стал очень известным человеком. Он лично привез замерительное письмо Арафату в Израиль. Перед подписанием соглашения в ОСМИ возникла проблема, связанная с тем, что это соглашение было достигнуто до того, как Израиль признал ООП. В тексте соглашения фигурировало правительство Израиля, но не упоминалось ООП. Арафат настаивал на том, чтобы наименование «Организация освобождения Палестины» Было внесено в текст документов, в противном случае он не сделает ни шагу. После вмешательства американцев, усилий Переса, израильтяне согласились внести изменения в документы. Отныне соглашение было заключено между правительством государства Израиль и организацией освобождения Палестины. Дальше началась мышиная возня. Принятие поз, битье себя в грудь по малейшему поведу. Рабин не хотел публично общаться с Арафатом. «И не надо!» — поддакнул ему Перес. договор можно подписать, я, помощник Арафата Абумазен, и пусть весь мир по телевизору увидит меня, а не тебя!» Рабин согласился. ну Клинтон полагал делать все по полной программе. Он вышел к прессе, и, разумеется, нашелся журналист, который задал вопрос. «А будет ли Арафат приглашен в Белый дом?» если изъявить желание приехать. Да, просто ответил Клинтон. Это простое «да», побуждала Рабина тоже ехать в Вашингтон, хотя Арафат не был главой государства, и Переса было бы более чем достаточно. Рабин все же решил лететь в США, но выдвинул условия. Арафат должен быть не в своей военной форме. Американцы через саудовского посла, принца Бандара бин Султана, посоветовали Арафату кобуру с пистолетом и форму не надевать. Арафат остался в форме, Рабин проглотил. Подписание декларации о принципах и знаменитое рукопожатие Арафата и Рабина имели место в Вашингтоне на лужайке перед Белым домом 13 сентября 1993 года. Обе стороны выразили свое твердое намерение положить конец кровопролитию. Им хотелось, чтобы новый век начался с дружной работы во имя дела мира. Более прозаические документы подписывали Перес и член исполкома оП Абу Аббас. Бывшие президенты Джордж Буш и Джейми Картер приехали взглянуть, как заклятые враги жмут друг другу руки. Арафат неудачно лез обниматься, за этим наблюдала 3000 приглашенных и поражалась. Неужели? Вот что обозначает распад Советского Союза. В своих мемуарах «Моя жизнь» Клинтон оставил очень занят описание этого дня. Цитируем дословно. В это утро у нас возникли две небольшие проблемы. Когда мне сказали, что Арафат намерен появиться в своей традиционной одежде, в куфе и военной форме оливков зеленого цвета и, возможно, захочет с собой взять даже револьвер, oh God, который обычно носит на бедре, я дал ему знать, чтобы он пришел без оружия. Арафат должен прибыть сюда, чтобы заключить соглашение о мире, а револьвер создал бы совершенно противоположное впечатление. Безусловно, он и безоружный, будет в полной безопасности. Арафат согласился прийти без револьвера. Увидев, что в соглашении их именуют палестинской делегацией, а не Организация освобождения Палестины, ОП они опять заупрямились. И Израиль согласился на название, которое было для них наиболее предпочтительным. И еще одна проблема заключалась в том, обменяются ли Рабин или Арафат, и Арафат рукопожатием. И я знал, что Арафат к этому стремится. До прибытия в Вашингтон Рабин тоже заявлял, что готов пожать руку Арафату, и если это потребуется. Однако я понимал, что он этого делать не желает. Когда Рабин прибыл в Белый дом, я поднял эту тему. Он не хотел давать такого обещания и рассказал мне, скольких молодых израильтян они похоронили из-за Арафата. И я заявил Ицхаку, что если он действительно привержен миру, ему надо пожать руку Арафата, чтобы доказать это. Весь мир будет наблюдать за вами. Люди ожидают именно рукопожатия. Рабин вздохнул и своим глубоким усталым голосом сказал, «Я думаю, что мир не заключают с друзьями». «Значит, вы это сделаете?» – спросил я. Он резко ответил, «Хорошо, но никаких поцелуев». Традиционное арабское приветствие – поцелуй в щеку. Рабин не хотел этого ни в коем случае. Я знал, что Арафат – великий шоумен, и что он, конечно, постарается поцеловать Рабина после рукопожатия. Мы решили, что сначала я пожму руку каждому из них, а затем как бы подтолкну их друг к другу. Я был уверен, что если Арафат не поцелует меня, он не попытается поцеловать и Рабина. Когда мы обсуждали этот вопрос в овальном кабинете с Хиллари, Джорджем, Стефанополюсом, Тони Лейком и Мартином Идликом, Тони сказал, что знает способ, как пожать руку Арафату и, изб... и избежать поцелуя. Он написал мне эту процедуру, и мы немного потренировались. Я изображал Арафата, а он меня, и показывал, что мне делать. Когда я пожал ему руку и приблизился, чтобы поцеловать, он положил кисть своей левой руки на сгиб локтя моей правой руки и сжал его. Это меня остановило. Затем мы поменялись ролями, и я повторил этот маневр по отношению к нему. Мы попрактиковались еще несколько раз, пока у меня не появилась уверенность, что Арафат не прикоснется к щеке Рабина. Мы все смеялись над сложившейся ситуацией, но я знал, что для Рабина очень важно избежать этого поцелуя. Перед самой цер церемонией все три делегации собрались в голубом зале на главном этаже Белого дома. Израильтяне и палестинцы не разговаривали друг другом, с друг другом на публике, поэтому американцы подходили только одной, то к другой делегации, которые в это время двигались по краям зала. Мы выглядели как группа неуклюжих подростков на медленно двигающейся карусель К счастью, это продолжалось недолго. Мы спустились вниз по лестнице, чтобы начать церемонию. Арафат, Рабин и я на мгновение остались одни, в то время как все остальные один за другим выходили из зала. Арафат поздоровался с Рабиным и протянул ему руки. Руку. Руки Цхака были сцеплены за спиной. Он резко сказал «Снаружи». Арафат только улыбнулся и кивнул головой. знак того, что он его понимает. Мы вышли на улицу, где в этот день, в конце лета, ярко светило солнце. И я начал церемонию с короткого приветствия, со слов благодарности, поддержки, поощрения, обращенных к руководителям делегаций. Дал высокую оценку их решимости добиться мира смелых. Перес и абас выступили после меня с короткими речами, затем сели за стол, чтобы подписать соглашение. За этой процедурой наблюдали Уоррен Кристофор и Андрей Козырев, в то время как Рабин, Арафат и я стояли позади них, чуть правее. Когда подписанное соглашение было совершено, все взоры присутствующих обратились к руководителям делегации. Арафат стоял слева от меня, Рабин справа. Я пожал руку Арафату, применив блокирующий маневр, в котором попрактиковался, затем повернулся и пожал руку Рабину, после чего отступил из пространства между ними и обеими руками подтолкнул их друг к другу. Арафат протянул руку все еще не желавшему рукопожатия Рабина. И когда и Рабин протянул свою руку, В толпе послышался вдох облегчения. Потом, когда они обменялись рукопожатием без поцелуев, раздался гром аплодисмента. Их приветствовал весь мир, кроме твердолубых участников выступлений протеста на Ближнем Востоке, стремившихся разжигать насилие, и демонстрантов перед Белым Домом, заявлявших, что мы ставим под, угрозно, под угрозу безопасность Израиля. Конец цитаты из книги Белоклинтона. Европейцы ликовали чуть меньше американцев. Французский президент Франсуамид Терран, британский премьер Джон Мейджор поздравили евреев и арабов, но этими ограничились Дальше пошел бельгийский министр иностранных дел Вилли Клэс, который как раз занимался делами европейского сообщества. Вилли высказался, что ЕС, конечно, даст денег на мирный процесс. Реально за этим последовали крупные денежные вливания в палестинские территории. Подписанное 13 сентября соглашение между государством Израиль и оп было составлено в очень обтекаемых выражениях. Организация освобождения Палестины, упомянутая в заголовке, в самом договоре не упоминалась. В тексте «Договорилось» говорилось о переговорах Израиля и палестинской делегации. Целью переговоров были названы мирный процесс и образование палестинского органа самоуправления на переходной период. В секторе Газа и на Западном берегу полагалось образоваться Совет народных депутатов. Переходной период устанавливался в 5 лет, после чего предполагалось притворить в жизнь резолюции ООН 242 и 338, то есть отвести израильские войска с территорий, захваченных в 1967 году. Никто, даже американцы тогда не сказали, ребята, да в этом документе ничего же не понятно до конца. Выборы в Совет народных депутатов должны были быть прямыми, свободными и демократическими. Переходный период должен был начаться с вывода ЦАЛа из Ерихона и сектора ГАЗа. В течение трех лет предполагалось начать переговоры по окончательному урегулированию, чтобы обсудить самые пикантные вопросы – статус Иерусалима, судьбу беженцев, судьбу поселений, систему безопасности, реальные границы, отношения с соседями и прочие темы, представляющие взаимный интерес. Постепенности передачи палестинской земле под палестинское управление выражалось в том, что вся зона в земле сектора Газа и западного берега была разделена на три зоны А, Б, С. В зоне А всем должен был заправлять Арафат. В зоне Б израильтяне лишь бдили, а Арафат организовывал повседневную жизнь людей. А зона С оставалась под полным контролем Израиля. По договору палестинцы во многом оказывались зависимыми от Израиля. Это казалось, касалось Восточного Иерусалима, поселений, суверенитета и экономики. Мирный план поднимал очень много проблем, но его детали оставались неясными. Израиль согласился на ограниченную автономию сектора Газы и Ерихона. Палестинцам делегировалось здравоохранение, внутренняя безопасность, собственной полиции, образование, культура, социальное обеспечение, сбор налогов, почтовые услуги, туризм. После последняя была очень кстати, с дальнейшим прицелом на 2000 год и с его юбилеем христианства. Также предполагалось, что у палестинцев наконец появится собственное управление электроснабжением, морской порт в Газе, в Приморском городе до сих пор не было порта, банк развития, управление по развитию экспорта организация защиты окружающей среды, земельное управление, отдел по водоснабжению, указывалось, что будет создана палестинская полиция, без уточнения, правда, числа полицейских, Абуала предлагал на переговорах 16 тысяч полицейских для Газы, 6000 палестинцев и 10 тысяч иностранцев. Но части израильской армии продолжали оставаться вблизи главных городов. Израиль контролировал водные ресурсы, всеобщую безопасность и иностранные дела, насколько они касались автономных районов. На неопределенное время в будущем Израиль продолжал господствовать на западном берегу, включая коридор между Газой и Ерихоном, ведущий в Иорданию мост Аленби, и всю воду, и землю, большая часть которой уже была отторгнута.